Глава одиннадцатая. Этот князь переходит границы, распускает руки и открывает формацию. В день отъезда из Мэйгуй в Ханьшань сын Але в самый последний момент узнала, что ее личные вещи поедут вместе с отрядом воинов князя, а сама она полетит на мече вместе с князем. Эта новость выбила девушку из реальности в состоянии полного замешательства. Летать на мече не умела, к тому же высота очень пугала ее, да еще и оказаться в такой близости со сводным братом, испытывая страх, от которого тело цепенеет и разум отказывается соображать. Разумеется, образцовый наставник Гудзю не нашел времени обучить свою подопечную перемещением на магическом мече, как не обучил и элементарному заклинательству. Если раньше девушка легко относилась к тому, что большая часть умений прошла мимо нее и радовалась свободе и возможности лишний раз поиграться в деревне Сули, то теперь, понимая, что во многом уступает в умениях, да еще и каждому встречному, сын Алле вспомнила наставника с нехорошими мыслями. Единственное, что девушка успела сделать, это взять с собой травы для медитации, которые ей дал наставник Гу и Саше с травами барышни Ебин. За пределами поместья Е Цинбэй, кратко махнув сестре рукой, вспорил на своем мече в воздух и крикнул на прощание. «Мэй, мэй не скучай, скоро увидимся! Окутанный лучами пламенного солнца, твой почтенный брат прилетит к тебе, как только сложится возможность!» Какое уж тут скучать! цынале было страшно, и ноги ее не слушались. Цинлин встал на меч кожаными военными сапогами, и тот чуть приподнялся над землей, касаясь лезвием травы. Высокая фигура князя в темном плаще с золотой каймой выглядела величественно на этом магическом мече. Меч князя назывался Фенбао Шиджи, что означало «посланник бури». Все в княжестве знали, что этот меч князю вручил сам небесный бог Ян Ин Тян. После прохождения испытания среди заклинателей духовной школы князь получил этот великий меч как заслуженный трофей. Этот меч таил в себе долгую историю, и поскольку князь получил его как божественное оружие еще в возрасте 15 лет, то с тех пор был неразлучен с мечом, но пользовался им крайне редко. Князь протянул сестре руку с молчаливым призывом встать на его оружие. Неотрывно глядя испуганным взглядом на этот меч, цин Алера растерялась и не могла пошевелиться. Поскольку рядом не было чиновников и генерала Е, они остались братом наедине, девушка позволила себе неофициальный тон. Цинлин, лин нет, я не умею. Никогда не летала на мече, к тому же очень боюсь высоты», тихо сказала княжна. «Я не смогу. Тебе нечего бояться. Разве этот князь не будет с тобой и не удержит тебя?» «Ну же, вперед. Нам пора вернуться домой. Кроме того, этот непревзойденный меч мчит быстрее ветра, он очень устойчивый и покорный. Не то, что некоторые». Едва заметно усмехнулся правитель. Цинолей неохотно сделала несколько медленных шагов в сторону брата, и он тут же поймал ее за руку, девушка посмотрела на него и нахмурилась, невольно отступив на один шаг назад. Посланник бури под ногами юноши пульсировал слабым сиянием, в нетерпении ожидая момента, когда сможет сорваться в полет и разрезать небесный свод голубоватым острием. — Может, стоило подождать возвращения Ян-Луня и полететь на нем? — Этот дракон не нанимался к тебе в извозчике. Улыбнулся Цинлин и дернул сестру за руку так сильно, что та вмиг оказалась в его объятиях. Легко подхватив девушку, он поставил ее на меч рядом с собой так, что циналя могла смотреть вперед, а сам князь стоял сзади и крепко держал ее за талию. Княжна, от внезапного испуга задержав дыхание, почувствовала себя пойманной птицей. Пути к отступлению у нее уже не было, бессмысленно было взывать к совести этого наглеца и говорить «Ваша светлость, будьте снисходительны, я всего лишь хрупкая барышня, и мне сейчас страшно». Этот человек не будет снисходительным, особенно в тот момент, когда тешит свое эго. Цин-Але чувствовала, как ее расползающийся по телу и движение страх нравится князю, и тот лишь ухмыляется за ее спиной. В этот миг меч, словно живое существо, с крыльями взмыл в небеса, неся двоих людей над миром, и, казалось, время замерло в восхищении. Цин Оле с огромными усилиями сдержала крик и теперь в оцепенении наблюдала, как внизу под их с князем ногами плыли паровые облака, а розовые сады гусь сделались маленькой театральной декорацией, исчезающей вдалеке. Воздух казался свежим и прохладным, под ногами менялись пейзажи, цветущих сакур на поля, озера и бамбуковые рощи. Князь крепко обнял девушку за талию и прижал к себе, накрыв ее плечи своим военным плащом из плотной ткани так, чтобы ветер не мог добраться. От такой близости тел сын Оле смутилась, и сердце ее заколотилось быстрее, и девушка боялась, что брат увидит ее смущение, перемешанное со страхом, но отступить на шаг вперед она не могла. — Ну как, нравится? — склонившись над ее ухом, спросил юноша. «Совсем не страшно, если ты в надежных руках». Сын Алле, чуть повернувшись, искоса посмотрела на обнимающего ее правителя и снова подумала, что наглости и самоуверенности этому человеку не занимать, насколько он был прямолинейным и в то же время отстраненным, бессердечным и в то же время старающимся все взять под свой контроль, и как вообще эти качества смогли сочетаться в одном человеке. Спиной девушка через тонкое ханьфу чувствовала крепкое тело князя, от объятий даже в полете становилось жарко, однако юноша не ослабил хватку. Руки его крепко обвили тело цин-алебби, застенчиво захватив чуть выше талии под самой грудью. Они пролетали сквозя через толщу белых облаков над вытянувшимся к солнцу стройным бамбуковым лесом. цин опустился чуть ниже, и теперь меч летел над вершинами зеленых стеблей. Бамбук шелестел, как древние флейта, тени и свет от полуденного солнца танцевали на земле замысловатый танец. Когда вдали блеснули зеркальные поверхности озер, князь спустился на мече еще ниже. Глаза озер блестели, словно сапфиры, вплетенные в земную золотую ткань. Над водной гладью парили цапли, их отражения в воде сливались создавая рябой полупрозрачный узор. В этом месте меч совсем замедлил полет, позволяя вдохнуть прохладу воды и рассмотреть вблизи это озеро. Эр, остановимся ненадолго, и хочу показать тебе эти места», — сказал князь. «Это озеро называется тьян Вода в нем теплая, почти горячая из-за близости горячих источников». «Мы уже в шаге от Хэньшани, прогуляемся немного, чтобы ты пришла в себя после полета. В дворце нас уже ждут, можно сказать, у тебя последний момент, чтобы почувствовать себя свободной». Цэнлин ловко спрыгнул с меча и подхватил на руки потерявшую равновесие сестру, та вздрогнула. Когда князь поставил ее на землю, ноги предательски пошатнулись, и девушка снова упала князю на грудь, Не сдержав усмешку, юноша подхватил ее разгоряченными руками. Почему ты приехал за мной сам не отправил чиновников доставить меня в столицу, решилась на вопрос Цинале, чтобы разрядить неловкую ситуацию близости. Разве у занятого князя нет других забот и дел? Цинлин с равнодушным видом сел около озера, всматриваясь в горизонт, и неохотно ответил: Разве Луна без облаков была бы ясной? Я не мог доверить такое важное дело ветру, который разносит осенние листья. А чиновники лишь тени на своде дворца Ханьшаня. Разве можно было поручить кому-то постороннему столь ответственную миссию? Ценлин внимательно посмотрел на сестру и ухмыльнулся. Не надумывай лишнего. У этого князя просто были дела на пути вша. Но, разумеется, все это не было затейно ради нее. У брата всегда практичный подход к делам, и напрасных действий он не стал бы совершать. Подумала цинолей и рассердилась на себя за несдержанные вопросы. Ты должна признать. Князь одернул сестру, сидящую рядом с ним на берегу озера. Ты уже строила разные предположения, и все они пролетели мимо цели. Стратег из тебя никакой. «Домыслы о том, что планируется твое замужество, домыслы о том, что барышня Е, ланцю, моя наложница и другие фантазии». Юноша явно намекнул на военный переполох в Е. «Так значит, барышня Е не станет наложницей?» Ценолей необдуманно бросила вопрос, как только он пришел ей в голову и тут же покраснела. Из всего перечисленного князем она зацепилась только за слова наложница. Разумеется, юноша не мог не заметить этого. Цинлин, повернувшись и с выражением лица, посмотрел на девушку и пафосно заявил. «Разве этот князь сказал, что Елансю не будет моей наложницей? Прозвучало, что она ею не является сейчас. Неужели Алиэр все-таки ревнует?» цинале с раздражением отодвинулась подальше, смутившись в очередной раз и оправила дорожное ханьфу. «Глупости! Какая ревность! Мне просто любопытна!» «Нам пора в Ханьшань», — сухо сказала она, пытаясь подняться на ноги. «Где ваш великий меч?» В этот момент князь дернул ее за рукав, и девушка потеряла равновесие, снова упав юноши в руки. «Не торопись», — сдержанно сказал он, глядя ей в глаза. «Я привел тебя сюда не просто так. И когда мы вдвоем тебе не обязательно соблюдать формальности, ты можешь называть меня, как тебе хочется». Цинале была вне себя от гнева, ей вовсе никак не хотелось называть этого наглеца. Грубо толкнув брата, она попыталась отстраниться, но у нее снова не получилось. Князь крепко обнял девушку и развернул ее лицом к озеру. «Неужели ты еще не поняла, что твоих сил недостаточно, чтобы справиться со мной? Смотри внимательно» сказал он одной рукой крепко прижимая барышню к груди, а второй рукой выпуская поток голубоватой прозрачной энергии в сторону зеркальной глади озера. В Тяндэньху уже более восьми лет существует формация. С этими словами брата Циноле увидела, как воды озера поднимаются ввысь, брызгая и формируя неровную кромку стентенеля. Внутри прежде спокойной глади с большой скоростью создавались маленькие водные воронки, каждая из которых, как столб, поддерживала водные стены. Внутри тоннеля, который теперь казался со стороны стеклянным, было светло и просторно. «Идем!» — скомандовал Цинлин, встал на ноги и, крепко сжав ладонь Цин-Але, потянул ее за собой внутрь тоннеля. Под их ногами была твердая, но прозрачная поверхность, как кромка льда, скользкая и прохладная. По мере их продвижения воздух становился теплее и наполнялся свежестью. В какой-то момент показалось, будто тоннель уходит вверх в небеса. Циноле от неожиданности происходящего непроизвольно крепко сжала руку юноши, сама того не замечая. Цинлин взглянул на девушку, как та растерянно огромными лазурными глазами рассматривает путь в формацию движущейся стены тоннеля, внутри которых продолжались потоки течений и плавали рыбы. Вскоре уклон вверх ощущался уже явно, и стало трудно без ступеней подниматься вверх. — Я понесу тебя, — сдержанно сказал Цинлин, и, не дождавшись ответа, подхватил девушку на руки. Не успев возразить, Цинале, слегка сощурившись, заглянула в глаза князя, но никаких эмоций прочесть там не смогла. Нахмурившись, девушка сказала: Это было не обязательно. Почему ты постоянно себя так ведешь? То тебе нет дела, то вдруг ты решаешь, что я твоя собственность и вытворяешь, что вздумается. Что я вытворяю? Вернул вопрос Цинлин. Подъем крутой, хочешь идти пешком? По мере того, как князь поднимался выше, держа на руках Цин-Але, магический тоннель все больше отдалялся от водной глади озера. «Может, объяснишь, куда мы придем?» — спросила княжна. «Скоро сама увидишь». Бросил юноша, не вдаваясь в лишние рассуждения. С каждым шагом цинлин чувствовал, как земная тяжесть покидает его тело, и оно становится легче, словно состоит из воздуха. Наконец тоннель полностью раскрылся, и юноша вышел на ровную дорогу. цинале никогда прежде не видела ничего подобного, но ей было предельно понятно, что они оказались вдали от озера Тьяндзинь. Формация привела их в новое место. Девушка и представить не могла, что ее брат в своем еще юном возрасте владеет столь сильными заклинаниями. Получается, все те господа, кто искренне восторгался талантами правителя, не льстили, а говорили правду. «Теперь можешь отпустить», — тихо сказала Цинале практически на ухо князю. Юноша был так близко к ней, что она чувствовала биение его сердца и размеренное дыхание. Похоже, подъем в горы его вовсе не утомил. «Что, если мне нравится, когда ты в моих руках?» — отозвался Цинлин. «Отпущу, когда сочту нужным». Широкая дорога под ногами юноши была вымощена серым камнем, на котором скользили зеленоватые следы мха и поросли. Дорога вела к воротам дворца, сотканным, как показалось, цин-але из тончайших нитей света. Этот дворец, высеченный из прозрачного кристалла, отличался внешне от привычных земных дворцов. вытянутой башни его возносились в еще более высокие слои небес, А покатые крыши сверкали зеркальной черепицей, отражая падающие на них солнечные лучи и создавая радугу вокруг стен. Вокруг дворца звучала слабая, едва заметная слуху мелодия. Казалось, будто эта музыка создана ветром, играющим на сотнях висящих колокольчиков и ветряных цитрах. Воздух пропитался влажным ароматом цветов и соленой воды озера. Над головами князя и девушки низко проплывали правые облака, врезаясь на пути своем в своды дворца и рассыпаясь на миряды белоснежных брызг. Здесь, в этой формации, все земное соединялось с божественным началом, тонкая грань стиралась. Это путешествие было чем-то похожим на формацию с господином не, но более реальным и осязаемым. Цинлин. Обеспокоенно спросила княжна, больше не в силах сдерживаться. Это дворец небесного Бога Янтяне. Князь промолчал, не глядя на девушку, но дыхание его дрогнуло. Циноле крепко вцепилась в полуплаща брата, сжав до боли костяшки пальцев. Как такое возможно? Нельзя, по своему желанию открыть формацию и прийти в гости к небесному Богу. Воскликнула в сердцах девушка. Юноша повернул голову и молча посмотрел на нее. При солнечном свете его черные глаза едва заметно отдавались синевой. Каменные ступени впереди вели к хрустальным воротам дворца. Ценлин остановился, не отпуская Ценале. И в этот момент из ворот появилась высокая фигура в бело-золотом халате со сверкающим серебристым венцом, соединяющим волосы в прическу и мяньгуанем с которого свисали прозрачные кристаллы. Князь наконец отпустил девушку на землю, а сам склонился в глубоком поклоне и после встал на колени. Учитель. Этот ученик приветствует тебя в небесном дворце. Склонил голову Цинлин. Цин, цин аля выдохнула. Учитель. Небесный бог Ян Интянь, твой учитель. «Поднимайся!» — мягко произнес низким голосом Ян Интянь. Похоже, твоя барышня сейчас лишится сознания. Улыбнулся небесный бог, тепло взглянул на Цин Але. Цин Лин поднялся на ноги. Ян Интянь подошел ближе и взял юношу за плечи. Мы не виделись больше года. Почему ты пришел сейчас? Цейналея столбенела, происходящее около Небесного дворца, не укладывалось в ее сознание. Учителем ее старшего брата был сам Верховный Небесный Бог, мифический, недоступный для земных людей, даже для заклинателей высокого ранга и образцовых наставников. Было достоверно известно, что Ян Интянь снисходит на землю раз во множество лет, и только для общения с правящим императором в обстоятельствах, особо требующих внимания. Чем этот самоуверенный юноша заслужил подобные почести? Неужели и его и врожденный дар столь высоки, что сам небесный бог принял его в ученики? — Циналия, поклонись. Обернулся князь, выдернув сестру из оцепенения. — Простите. Девушка упала на колени перед божеством. Эта барышня не смогла совладать с эмоциями. Великий небесный бог Ян Интянь, княжна Циналя приветствует вас. Девушка пыталась отыскать слова, чтобы выразить эмоции, но все слова предательски застряли в горле, и все, на что она оказалась способна, это с широко раскрытыми глазами и замиранием сердца бесцеремонно рассматривать стоящего перед ней небесного бога и впитывать в себя эмоции от этой встречи. Глаза Циноле, полные смятения и восхищения, загорелись, словно два лазурных солнца. В отражении их читалась самая величественная фигура Поднебесной. Ян -тянь поднял девушку, рассмотрев ее с улыбкой и задержав внимание на ее плече. — Твою барышню ранили. Округлив глаза, Небесный Бог обернулся к юноше. — Как такое могло произойти? Цинлин, сжав до боли полуплаща, поднял глаза на небесного императора. Учитель, этот князь виноват, хоть нападение Шоху Инчена случилось еще до прибытия в Ша. Ваш ученик должен был предвидеть, даже боги не могут предусмотреть всего. Вздохнул Ян Интянь. Не бери на себя слишком много, Цинлин. Цин-Але решилась возразить, «Рану уже почти зажила, и вины князя здесь нет. Это барышня получила рану по своей неосмотрительности». Ян-Интянь, скрестив руки на груди, прищурился и посмотрел в глаза цин-Але. «Раны, полученные от таких могущественных демонических существ, как Шоху, не могут пройти бесследно». Хорошо, что целительская энергия Алина помогла ране затянуться, но след от шрама на твоем плече виден за сотню ли. Поэтому ваш ученик сегодня здесь, учитель, снова поклонился юноша. Этот князь просит вашей помощи. В таком случае вам обоим придется остаться до рассвета. Пройдем во дворец. Жестом пригласил гостей Ян Интянь. Сын Олей с непониманием взглянула на брата, но тот был сосредоточен и смотрел только на учителя. Благодарю вас, учитель. С лицом полным сдержанной покорности поблагодарил сын Лин, взял сестру за руку, и вместе они поднялись по ступеням и прошли внутрь хрустального небесного. Дворца Примечание после главы Фенбао Шиджи Посланник Бури. Основное магическое оружие правящего князя Северного княжества. Кроме меча, князь владеет также духовной сетью Цзинси Ван Льо и Кнутом Лейян Биан. Тьян Деньху, Зеркало небес. Озеро формация вблизи столицы ⁇ Путь к небесному дворцу Ян-Интяня. Луна без облаков не бывает ясной. Китайская идиома подразумевающая, что даже в простых вещах есть свой тайный смысл непредсказуемости скрытые причины. Тем самым князь дает понять, что не хочет говорить о тех скрытых мотивах, по которым он приехал на Пикша лично. Меньгуань. Головной убор императора в Древнем Китае, с которого перед глазами висят жемчужины, внешне представляет собой шапку-заколку с жемчужными завесами, которые предназначены для защиты глаз от злых духов и подчеркивания величия правителя.